Глава восемнадцатая Ваша Светлость, вернулся Жакома. прикажете позвать? Где он был столько времени? Быстро давай его сюда. Сидящий в кресле больше напоминал скелет, обтянутый кожей, чем человека, трясущиеся старческие руки и шамкающий рот. Он производил очень отталкивающее впечатление, но это был еще герцог, владетель и еще многое могло произойти лишь по одному его слову или жесту. «Рад приветствовать вас, ваша светлость!» Низко кланяясь, проговорил Жакома, появившийся на пороге комнаты. В комнате горел камин, а герцог кутался в мягкий теплый плед. Он последнее время постоянно мерз. «Ты ее привез?» – просипел герцог. «Когда-то это, может быть, и был рык, но сейчас жалкий сип жалкого человечешки». «Нет, ваша светлость. Вокруг нее десятки охранников. Она никогда не бывает одна». — Я делал все, что мог, но все бесполезно. — Как? Как ты смел не выполнить моего поручения? Надо, чтобы ты немедленно привез сюда Леону или Франческу, в крайнем случае, королеву. Он что, совсем уже разума лишился? — думал Жакома, склонившись в низком поклоне. Тем временем герцог бушевал и бушевал, и в конце концов закашлялся и стал задыхаться. Не имея возможности сказать слово, он показал Жакома на графин с водой. Тот налил из графина в стоящий рядом стакан воды и незаметно всыпал в стакан порошок из перстня, который дал ему Кирк Энукарл, начальник тайной стражи королевства. Подал герцогу и даже придержал ему руку, уж слишком она тряслась и расплескивала воду. Придя в себя, герцог хмуро посмотрел на своего верного слугу. «Возвращайся, и чтобы в ближайшее время привез мне ее». Кого конкретно это касалось, он уточнять не стал. Жакома снова поклонился и, не поворачиваясь к герцогу спиной, пятясь вышел из комнаты. «Ну как он?» — спросил у Жакома, управляющий замком. Тот пожал плечами и развел руки в стороны, изобразив мимикой, что сам не понял ничего, и стал быстро спускаться по лестнице. Уже когда он оседлал снова лошадь и собрался выезжать из замковых ворот, поднялся какой-то переполох и послышался чей-то приглушенный расстоянием плач. Жакома пришпорил коня и, выехав из ворот, рысью направился в столицу. Своё дело он сделал, и как удачно получилось, что на этот раз он был наедине с герцогом. В предыдущие разы кто-то всегда присутствовал. Отъехав метров пятьсот от замка, он остановился и доложил подошедшему человеку, что всё сделано, и герцог мёртв. Сам он смерти не фиксировал, но убеждён, что герцог мёртв. Сразу же из леса стали выдвигаться гвардейцы-королевы, выводя из зарослей коней, и, построившись, двинулись к воротам замка. Там их не сразу пустили, наверное, долго о чем-то совещались. Но все же, в конце концов, ворота открыли, и отряд в количестве полутора сотен всадников въехал в замок герцога Тальбора Энумендора. Теперь все, что будет происходить, жакома не касалось. Его отпустили, выдав на руки бумагу для начальника тайной стражи. И он поехал дальше, в столицу, за деньгами, а там, куда глаза глядят. Он не пропадет, купит в соседнем королевстве или республике себе небольшой лен и будет тихо жить. В том, что королева выполнит свое обещание, он ни грамма не сомневался. Все знали, что эта женщина, дав слово, никогда от него не отказывалась. По поводу совершенного он не испытывал ни грамма жалости или раскаяния. Сколько всего уже на его душе грехов, одним больше, какая разница, Тем более, что на кону жизнь его самого. Когда ему предложили это сделать, он ни минуты не раздумывал. От такого не отказываются. Попробуй откажись, и завтра тебя повенчают с веревкой. Это благородному отрубят голову, а ему достанется только веселиться. Вот так он и трусил рысью, с каждым шагом коня приближаясь к столице. Ночевал на постоялых дворах, вкусно ел и долго спал. И даже улыбка не сходила с его лица въехав в столицу и не задерживаясь, направился к дворцу. Там, в одном из помещений правого крыла, и находилась тайная канцелярия. Жакома отдал письмо невзрачному чиновнику и, присев на одно из кресел, стал ждать. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут чиновник вынес ему чек на 50 тысяч золотом. Теперь его надо было или обналичить, или открыть счет на свое имя. А уже деньги можно было бы получить в любом банке любого государства, конечно, теряя процент на обналичивание. Уже на улице он вдохнул полной грудью, так, что закружилась голова, вскочил на коня и направился к банку. Надо было как-то решать вопрос с чеком и причитающимися деньгами. Всю дорогу до банка улыбка не покидала его лицо. Почти перед самым банком что-то ударило его в грудь, и мир вокруг исчез. Тело бывшего порученца для особых дел герцога мендора упало под ноги коню, Он так и умер с улыбкой на лице. купавшему подбежал человек в маске и с арбалетом в руках. Выхватив кинжал, он ударил ему жакома, приколол одновременно на грудь лист бумаги и тут же исчез. Прохожий, нашедший тело, впоследствии рассказывал, что там было написано «Это тебе за отца». Про какого отца шла речь, никто не знал. И только парень, почти мальчишка, сын погибшего агента тайной службы, знак который был зажат в руке убитого посла Польма, точно знал, за кого он мстил. Да, ему подсказали сослуживцы отца, кто его убил, и он нисколько не сожалел о содеянном. Кровь за кровь. Третью неделю баронет Кальвендер Курмай трясется по дорогам королевства. Так далеко он ни разу в своей жизни не был, да еще верхом. Спит в палатке у костра и питается, чем придется. Конечно, он и раньше-то не сильно перебирал в еде. Иногда приходилось и поголодать, но сейчас он просто очень устал и был раздражен. С ними был проводник, бывавший в этих краях и знавший, куда надо ехать. Он сказал, что завтра они будут на месте. Баронет не был ни неженкой, ни белоручкой, просто ему не доводилось еще быть так долго в таких условиях. — но завтра это, наконец, закончится. — Господин баронет, вот ваш ужин. Стоящий перед ним гвардеец протягивал ему миску с кашей. — Спасибо, Эрих, Принимая из рук парня горячую кашу, проговорил Кальвин и принялся жадно поглощать ее. Наверное, он даже исхудал за эти три недели. Заметил, что пришлось в ремне проделать еще одну дырку. «Ничего», — думал Кальвин. «Потерплю. Главное, то, что ждет в конце», — думал он, глотая обжигающую кашу. Потом он залез в палатку и, закутавшись в плащ, заснул. К замку барона Дермушера подъехали где-то в обед. При их появлении ворота быстро закрыли, и на стенах появились вооруженные люди. «Кто такие?» — проорали со стены, когда отряд приблизился к воротам. «К барону Марку Дермушеру с пакетом от короля Боллара». «Ждите, сейчас сообщим барону», — послышалось в ответ. Ждать пришлось долго, потом ворота открылись, и их впустили во двор замка. Встретили их те же вооруженные дружинники и и сидеющий мужчина в отличной броне, который и оказался бароном. Кальвин, спешившись, протянул ему письма короля, все, что он дал ему в дорогу, и принялся ждать. Но барон, прочитав несколько строк, сложил письма и начал раздавать приказы. «Накормить служивых и организовать им мыльню. также пусть прачки постирают одежду, а вы, баронет, пройдемте со мной». Те, кто знал барона раньше, Заметили бы, что барон за последний год сдал. Что-то стариковское появилось в его движениях и поведении. Но Кальвин не знал барона раньше, и он показался ему таким дубом, которого невозможно сломить. На пороге замка их встретила маленькая аккуратная женщина, баронесса Мушер. Она поздоровалась с баронетом и предложила ему или поесть, а потом вымыться, или наоборот. Кальвин решил сначала вымыться, а потом уже поесть. Его вначале проводили в его комнату, где он, достав сменную одежду, отправился в мыльню. А барон в это время уселся за письма короля. Рядом сидела его супруга и перечитывала то, что барон уже прочитал. Первым было письмо его старшей сестры, настоятельницы монастыря Арнии Дермушер, королю Боллара. Прочитав его, барон принялся читать остальные письма, и непроизвольно слезы побежали по щекам Марка. Как быть, что ответить королю? Ведь это он не сберег мальчишку. Как не искал его барон в тот раз, ничего. Как версию приняли то, что его похитили или сами пираты, или те, кто поставляет им живой товар, и с тех пор ни слуху ни духу. Собравшись силами, барон встал и направился в столовую. Там слуги уже сервировали стол, расставляя блюда с явствами и вино. Вот, наконец, появился и королевский посланник. Вслед за ним пришла и баронесса. «Прошу вас, баронет, присаживайтесь и отведайте стряпню нашей кухарки. Вот вино, наливайте. Это с одного из лучших наших виноградников». Марк и себе налил целый бокал и залпом выпил. Все-таки ему сейчас была нужна смелость, и когда баронет немного насытился, барон, наконец, решился на разговор. «Я не буду долго ходить вокруг да около», — начал он, и не спеша рассказал все, что случилось больше года назад. Закончив рассказ, барон еще больше постарел лицом, и в его глазах светилась какая-то опустошенность и обреченность. Кальвин рассказ тоже радости не принес, и он понял, что не видать ему баронство, как своих ушей. Тяжело, конечно, расставаться с мечтой, но что поделать? Обед закончился в полном молчании. Уже в самом конце барон предложил ему отдохнуть хотя бы несколько дней, Он как раз подготовит письмо королю. Ну, несколько дней Кальвин тоже думал отдохнуть. На обратной дороге они уже таиться не будут и могут спокойно останавливаться в придорожных постоялых дворах. Он согласно кивнул, поцеловал руку баронессе и пошел проверить, как разместили его солдат. А на Марко навалились воспоминания и боль потери. Стало давить и болеть сердце, и он решил немного полежать и обдумать письмо королю но мысли вновь и вновь возвращались к тем дням, когда пропал Дарк. Розыски он начал сразу же, когда Дарк не появился в назначенный час на постоялом дворе. На следующий день он ворвался в кабинет бургомистра и, рассказав о том, что произошло, попросил помощи, но что бургомистр развел руками, мол, рад бы помочь, но людей совсем нет, все заняты. Так как бургомистр был назначен совсем недавно, то он просто еще не знал, на что способен барон Мушер. Тот, недолго думая, схватил бургомистра за воротник и, приподняв того над столом и яростно сверкая глазами, заявил, «Нет людей, сам сейчас побежишь искать и наводить порядок в своем городе, иначе завтра на твоем месте будет сидеть другой». И тут вдруг бургомистр с ужасом понял, что барон — друг, собутыльник и почти брат графа, которому и принадлежит город. «Все-все, я понял, уважаемый барон, прошу прощения». Просто я сразу не понял серьезность происшедшего». И он тут же нашел сержанта стражников и его десяток и приказал слушать во всем барона и помогать ему в поисках сына. Сержант и его люди развили бурную деятельность, но ничего не нашли, лишь выяснили, что у их побережья стоял барк хромого дока, который по слухам промышлял живым товаром. Но еще сержант подсказал барону, кто мог бы знать об этом происшествии и куда надо обратиться. Барон так и поступил, обратился к хозяину ночной гильдии города, но или хозяин не понял, или совсем потерял ориентиры, но барону он ответил грубо и практически послал его по известному адресу. Бешенство и кровь ударило в голову барона, но в тот момент Марк Дермушер не мог ничего сделать. Хозяина ночной гильдии окружала не менее десятка его подчиненных, и барон решил отложить беседу на лучшие времена. Сразу же из города Марк направился к графу, которому и принадлежал городок. Когда-то он прикрывал спину графу в войне на границе с селеройцами, а потом тащил его раненого на себе. С тех пор и зародилась между ними дружба. Рассказав графу, что случилось с ним и Дарком в Верении, он попросил разрешения перетрусить разбойников. — Ха, друг мой Марк! — заорал граф. — Он был уже тугой на ухо, ему кричали, чтобы что-то рассказать. Ну и он в ответ тоже орал в полный голос. «Да я и сам бы с тобой пошел. Давно надо там порядок навести. Почему и бругомистра сменил? Так ведь и этот служить как надо не хочет. Давай, Марк, наведи порядок». «Эх, как же мешает эта култышка!» — похлопал он по обрубку ноги. «Иногда даже жалею, что ты вытащил меня из той рубки». «Ах, да что теперь говорить!» вздыхал граф. Получив разрешение от владителя города и своего Сизерена, Марк быстро нанял отряд наемников и, прихватив два десятка своих дружинников, отправился наводить порядок. Нет, они не разили направо и налево всех не успевших спрятаться. Поймали и передали стражи. А бургомистру передали письмо от графу, что тоже сыграло роль. Нет, совсем без крови, конечно, не обошлось. Умер хозяин ночной гильдии и его помощники, но все от сердечной недостаточности. Ну еще бы, когда голову с плеч снимают, какое сердце выдержит. А остальных бургомистр повесил на площади при большом скоплении народа. Единственное, что удалось выяснить, это что вроде бы парнишку продали хромому доку, корабль которого в тот же день вышел в море и взял курс на остров Ридель. Но, говорят, туда он не дошел, попал в шторм и был разбит о рифы и скалы, но кто-то с него уцелел. Марк точно знал, что Дарк плавать не умел и мог утонуть, но все же в глубине души он очень надеялся, что сын сумел спастись. Прибывшие солдаты и баронет погостили три дня и на четвертый собрались уезжать. Барон передал письмо королю, хотя надо было бы поехать самому, но сослался на недомогание. Баронет был грустным. Его мечта тоже накрылась, а так бы хотелось ему стать бароном. Он первый раз в жизни наблюдал за жизнью в баронском замке, и эта жизнь нравилась ему все больше и больше. Тепло попрощавшись с хозяевами, Кавалькада всадников выехала из ворот и не спеша потрусила в столицу. Впереди была долгая дорога. Барон уединился в библиотеке и перебирал письма короля, читая и перечитывая их. Он за своими мыслями даже не заметил, как пролетело время, и вот его уже зовут обедать. Есть не хотелось, и он решил просто выпить вина. Может, аппетит и придет. Только уселся за стол и выпил первый бокал, Как слуга сказал, что прибыл посланник из гильдии купцов с письмом. Сердце барона предательски дало почему-то сбой. «Так чего ты стоишь? Веди его сюда!» — проговорил барон бледнее. В столовую вошел молодой парень и протянул письмо. Выхватив его из рук, Марк дрожащими руками начал его открывать. «Ты давай садись, перекуси чего-нибудь или выпей!» — сказал барон, нисколько не заботясь о том, уместно ли сажать за свой стол простолюдина. «Верона! Верона!» — вдруг заорал барон, прочитав первые строчки, да так, что слуги и письмоносец побледнели. А барон стоял, прижимая листки письма к груди и тихо повторял. «Он жив! Мой мальчик жив!» А по его щеке предательски скользила слеза. Услышав крик мужа, в столовую влетела перепуганная Верона. «Что случилось, дорогой?» Ничего не говоря, барон подошел и протянул ей первый лист письма. «Вот, прочти». «Слава спасителю!» — проговорила она, прочтя первые строки, и заплакала. А там-то всего и было написано. «Здравствуйте, мои родные, отец и мама. Я жив и здоров, чего хочу пожелать и вам». «Напоите его, сколько выпьет, и отправьте в город», — сказал барон, показывая на парня, потом достал из кошеля на поясе золотую монету. «Славные вести ты привез мне», — протягивая ее, сказал барон. — Пойдем, дорогая, спокойно прочтем. Много он тут написал. И они стали подниматься в свою комнату. Когда они наконец успокоились и письмо было почти выучено наизусть, барон вдруг понял, что это надо обязательно сообщить королю. — Марк, а почему он не едет домой? Как же так? — Ну, мало ли, может, денег не может собрать на дорогу. Ты же читала, что он нигде не говорит, что сын барона — шевалье. А может, кем-то увлекся, парень-то молодой. В общем, я завтра выезжаю в столицу. Баронета догнать уже не получится. Но и намного не отстану, так что решено. Еду. Возьму с собой пятерых воинов и дам сейчас задание подготовиться в дорогу. — Возьмешь карету? — спросила баронесса. — Да зачем мне она? Я еще... Ого-го! — прогрхотал барон. После письма он словно помолодел, подкрутил ус и подмигнул Вероне. Та засмеялась и обняла его. — Ну так что, карету берешь? — — Ее ведь надо подготовить. — Да, беру, конечно. Я до столицы в седле точно рассыплюсь. Да и солидности так больше. Дарк не стал задерживаться в таком негостеприимном городе. Купил на рынке все, что ему надо было для дальней дороги, а также коня, хорошего такого четырехлетку. Затем заказал себе пару штанов, несколько рубашек, отличный теплый плащ, подождал пару дней выполнения заказа и сразу же покинул город». Да, он заблудился в первый день и поздно повернул, попав в городской притон, где собиралось все отребье города. На следующий день он исправил ошибку и переехал в другой постоялый двор, чистый, с вышкаленной прислугой и приличными посетителями. Но по городу еще не один год будет ходить рассказ о страшном, вооруженном до зубов парне и сопровождающем его Берге. Как в одном из постоялых дворов только за то, что ему подали похлебку не той температуры, что он привык, он начал устанавливать свои законы, вернее, беззаконие, что кровь лилась рекой, десятки разрубленных и разорванных тел досталось всем, и стражникам, и обывателям, и даже, говорят, бургомистру. Все это шепотом передавали из уст в уста доброхоты. Но Дарк этого не знал. Да и зная, не стал бы разубеждать. Ему было абсолютно все равно. Для него сейчас главное — покинуть этот город. Рано утром при выезде из ворот города... Он послал мысленный вызов Бергу, но тот почему-то откликнулся лишь после третьего вызова и был какой-то раздраженный, словно его оторвали от чего-то важного. «Ты чего хотел?» — наконец ответил Берг. «Как чего? Я вот выезжаю, мы же договаривались». «Знаешь?» — как-то неуверенно ответил Берг. «Поезжай, я тебя, если что, найду». «У тебя что-то случилось? Может, нужна помощь?» «Нет, ничего не надо. Поезжай, я тебя найду» у тебя точно что то произошло я так не могу бросить друга послушай у меня все хорошо поезжай не выводи меня из себя я тут семью пытаюсь создать не отвлекай меня дарк не сразу понял что ему сказал берг, а когда до него дошло, то он разразился хохотом ну удачи тебе суслик привет красавицы что тебя соблазнило, ну и желаю вам много маленьких сусликов ах ха ха Сдалось в голове Дарка, он чуть с коня не упал. «Дорогая, это не тебе, это я тут одному бестолковому двуногому. Ну, прости, прости, больше не повторится». Все пропало, и в голове стало тихо. Дарку стало грустно, вот и остался он один. Вздохнув, он пришпорил коня. Через десять дней Дарк подъезжал к своему замку в королевстве Кармина. Все последние дни погода была отвратительной, Ветер бросал в лицо снег и выдувал все тепло из одежды. Дарк основательно мерз в дороге. Хорошо, хоть дороги уже совсем не осталось. Приблизившись, он рукоятью кинжала постучал в ворота и через некоторое время услышал. «Ну, кто там еще ломится?» «Открывайте, я барон Мушер, а то скоро совсем тут замерзну». За воротами радостно загорали. «Наш хозяин, наш барон приехал!» и ворота заскрипели, открываясь. Конец первой книги.